Глава 49 «Прежде всего успокойся», — уговаривал меня Максим, когда села в его машину. Подъехал он быстро, через каких-то десять минут, но время это показалось мне вечностью. О чем только не передумала за такой короткий период, какие только мысли не лезли в голову, и каждая новая страшнее предыдущей. В итоге от волнения я уже не находила себе места». И как же мне было плохо, а хуже всего от мысли, что сын мой боится собственного отца. Что должен был сказать ему Стас, если Глеб согласился отключить телефон. Или все было не так, и бывший муж действовал силой? Я не могу, чуть не плача посмотрела я на Макса, не знаю, что и думать. Послушай, ну Глеба же увез не чужой ему человек, отец». «Ты не знаешь! Ты ничего не знаешь!» Заломила я руки и все-таки расплакалась. В последнее время Стас сильно переменился. «Так, успокойся и подумай, где они могут быть!» Взял меня Максим за плечи и развернул к себе лицом. «Дома?» Я очень постаралась унять поток слез и включить разум. «Если свекрови плохо...» И именно поэтому Стас забрал сына из школы, то, по логике вещей, сейчас они должны находиться у нее. «Значит, едем к ней», – кивнул Максим, трогая с места. Его спокойствие и уверенность придали мне немного силы. Рядом с ним было не так страшно, но не сходить с ума, думая, как себя чувствует сейчас Глеб, я не могла. Мне было до слез его жалко. До дома свекрови мы добрались быстро». «Я иду с тобой», – уверенно заявил Максим, когда я собиралась выйти из машины. «Не возражай, пожалуйста», – присек он мои попытки заговорить. «С другой стороны, я понятия не имела, что меня ждет там. Наверное, рядом с этим сильным мужчиной мне будет спокойнее». «Дверь нам открыл Лёлик, и выглядел он, как обычно», – зафиксировало мое сознание. «Какие люди!» – растянул стареющий жиголо в улыбке свои пухлые губы. «Где мой сын?» – выпалила я с порога. «Кто?» – вытянулось от удивления лицо Лёлика, и дурацкая улыбка сошла с губ. «А мне почем знать?» «Лёлик, кто там?» – раздался из глубины квартиры голос свекрови. Вполне себе такой бодрый голос. А следом и она сама появилась в прихожей. Я отпихнула Лёлика и плечом вошла в квартиру. Максим последовал за мной. От неожиданности и стремительности происходящего Лёлик даже не возражал и дверь прикрыл. «Как вы себя чувствуете, Лариса Денисовна?» – разглядывала я свекровь, которая даже не собиралась умирать. Напротив, как по мне, так выглядеть она стала даже здоровее прежнего. — Отлично, и уж точно не твоими молитвами, — гордо отозвалась женщина и перевела взгляд на Максима. — А вот как ты посмела заявиться сюда, да еще и с любовником? — Лариса Денисовна, а где Глеб? — задала я главный вопрос. Меньше всего мне сейчас хотелось выяснять с ней отношения. — Глебушку я не видела с того дня, как вы сбежали из дома, — сделала свекровь скорбно-печальное лицо. «И вам сегодня не звонил сын?» «Звонил, конечно. Стасик мне каждое утро звонит и справляется о здоровье. В отличие от некоторых, он озаботится о своих близких». «Что вы говорите?» – не сдержала я злой усмешки. «Но именно по словам вашего сына вы сейчас находитесь при смерти, и именно под этим предлогом он сегодня увез Глеба из гимназии». «Что?» Вытаращилась на меня Лариса Денисовна. Что ты плетешь? У тебя окончательно снесло голову, кругом уже враги чудятся. Лариса Денисовна. Подожди, Ален, дай мне им все объяснить, положил мне руку на плечо Макс, отодвигая в сторону и выходя вперед. Если бы не серьезность ситуации, можно было бы посмеяться, до какой степени потешно выглядел в этот момент Лёлик. Кажется, он намерен был насмерть биться за свою любимую, хоть и никакая опасность той не грозила, по крайней мере сейчас. Но он приблизился к Ларисе Денисовне, пытаясь заслонить ее собственной грудью. Действовал так демонстративно, что той даже пришлось отогнать его. «Лёлик, да не мешайся, да! Дай всё выяснить!» – отпихнула его свекровь. «Ваш сын увёз ребёнка из школы силой», – заговорил Максим, и голос его звучал уверенно сильно, под лживым предлогом. «Мало того, он заставил пацана отключить телефон, чтобы тот не вздумал предупредить мать. Вы понимаете, что это попахивает статьёй?» «Что?» «Какая статья? Вы еще кто такой?» Дежурно попыталась свекровь перейти в наступление, как делала всегда. «Глеб – сын Стаса, который решил остаться жить с матерью после развода родителей», – перебил ее Максим. «Несовершеннолетний сын, о местоположении которого должно быть известно матери. Но именно этого мы и не знаем. Где сейчас Глеб?» с нажимом уточнил он, делая шаг к Ларисе Денисовне. Вид у Макса был настолько решительный, что свекровь от него попятилась. «Откуда же я знаю?» – пролепетала она, растерянно оглянувшись по сторонам. «Так узнайте». «И как, позвольте поинтересоваться?» «Позвоните вашему сыну». «Позвонить?» «Да, и прямо сейчас». «Лёлик, принеси мне телефон, пожалуйста». Лёлик метнулся в комнату за телефоном. Кажется, серьезность ситуации он оценил быстрее. «Свекровь все еще выглядела неуверенной, а стоит ли делать то, что настойчиво», – ей советовал Максим. «Я же была благодарна ему за то, что все так популярно объяснил и разложил по полочкам». Сама бы я не смогла этого сделать, как и сохранить спокойствие. И мне оставалось молиться, чтобы телефон Стаса оказался включенным. Мои молитвы были услышаны, и вот уже свекровь разговаривала с сыном. «Сынок, тут у меня твоя жена!» Чуть не поправила, что бывшая. Но не до этого сейчас точно. Она спрашивает, куда вы поехали с Глебушкой. «Что?» — Ну да, они пришли ко мне. — Да, она не одна, — скосила Лариса Денисовна взгляд на Максима. — Ну я уж не знаю, кто он ей. Теперь уж посмотрела она на меня. — Что? — Да, сынок, сейчас. — Он хочет поговорить с тобой, — протянула мне свекровь телефон. Ну вот и настал момент истины.